Глава вторая Пробормотав слова молитвы, каждый возвращается к своей койке, чтобы заправить её. Дети не капризничают и слушаются монахиню. «Где же это я? Что за странное место? Неужели это монастырь?» Ко мне подбегает девочка. «Джема, заплети мне косички, пожалуйста!» «Джема, и мне!» — восклицает другая. «Так вот как меня зовут!» «Красивое имя!» Я помогаю девочкам сделать прически и одеваюсь в длинное тёмное платье, которое обнаруживаю на спинке кровати. Вскоре та же монахиня зовёт завтракать, и мы идём в трапезную, где нас уже ждёт разлитая по мискам несладкая жидкая каша. Пока я ем, укратко оглядываю всё вокруг. Да, всё же больше всего похоже на монастырь. Какой-то детский приют при монастыре, точнее. А кормят здесь невкусно, надо признать. Слышу тоненький голосок. «Сестра Берта, а можно мне еще немного каши?» «Нет, хватит с тебя!» — строго отвечает монахиня. «Да уж, тут суровая дисциплина, видимо. Зато я снова молодая и здоровая, это главное. Но почему я среди детей подростков? Я самая старшая среди них». Сестра Берта обращается ко мне. «Джема! А ты нужна сестре Серафине, так что иди к ней, как только закончишь завтраком». Я доедаю кашу, встаю и иду к выходу. В коридоре вижу еще одну монахиню, моложе, чем первая, и не такую строгую на вид. Я решаю спросить. «Доброе утро. Простите, пожалуйста, а как найти сестру Серафину?» «Настоятельница у себя в келье, Джема». «А как туда пройти?» «Как? Ты забыла? Ну и ну! Пойдем, я тебя провожу!» В келье сестры Серафины довольно просторно. Сестра что-то пишет за столом гусиным пером. Это явно не наше время получается. Я стою и молчу. Внезапно сестра Серафина поднимает голову и говорит мне. «Подойди сюда. Что ты там жмешься у стены?» Сегодня мы поедем смотреть детей в деревню Орта. Мне будет нужна твоя помощь, как обычно. Поняла? Да, сестра Серафина, но я ничего не поняла. Какая помощь от меня требуется, интересно? Надеюсь, я это пойму позже. Мы долго тряслись повозки повозке, запряженной гнедой лошадью, которой правил какой-то крестьянин. В деревне мы ходим по домам и смотрим детей, больше ничего не происходит. Настоятельница время от времени спрашивает меня, вижу ли я что-нибудь, но я отрицательно мотаю головой. Я так понимаю, что она отбирает детей в свой приют, но пока никого не выбрала. Наконец нашли последний дом. Точнее, какую-то лачугу. Низкий, закопчённый потолок, крошечные оконцы, обтянутые какой-то странной плёнкой, бычьим пузырём, быть может. На лавке сидят четверо детей разного возраста, но сестре Серафине... Нужен самый младший. Это годовалый мальчик. «Джема, подойди сюда. Посмотри на этого ребенка», — приказывает монахиня на латыни. «Я оглядываю младенца, и вот тут я действительно вижу, словно фантом, я отчетливо наблюдаю, как этот ребенок только уже лет десяти сгущает туч над своей головой, вызывает грозу с ливнем, густой снег с хлопьями, и потом разгоняет тучи, чтобы вновь засияло солнце. Но что это значит? Он управляет погодой? Разве это возможно? Я вижу, властелина стихии, сестра Серафина. Также на латыни отвечаю я. Название будто само пришло мне в голову, но, видимо, было частью моего дара. О, замечательно, наконец-то. «Этот мальчик очень пригодится монастырю. А теперь ступай. Я скоро подойду». Через некоторое время из дверей хибарки появляется сестра Серафина и протягивает мне ребёнка. Он начинает плакать. «Я успокаиваю крошку, как могу. Что это всё значит? Интересно, я могу видеть то, что другие не видят?» Что это за ребёнок? Неужели у него и вправду есть такая волшебная способность? Или будет? Вряд ли такой малыш уже соображает что-нибудь насчёт погоды. Нет, скорее всего, он сможет управлять своим даром, когда подрастёт. Но я не видела таких маленьких у нас в комнате девочек. Там самые маленькие дети были лет пяти-шести. Может быть, для малышей есть отдельная комната? Он, наверное, даже есть-то толком не умеет. Но и дела. Вернувшись в монастырь, я по приказу настоятельницы отдала ребенка, встретившей нас сестре Катерине. Видимо, имена она следила за малышами. У меня же было еще занятие. По приказу сестры берты я отправилась мыть полы во всех помещениях небольшого здания, в котором мы жили. Так я смогла разведать территорию. Дети содержались в трех довольно больших комнатах на втором этаже. Комнаты девочек, мальчиков и малышей. Рядом находились четыре келья сестер, которые занимались приютскими делами. На первом этаже были трапезная, кухня и прочие подсобные помещения, а также просторные учебные комнаты. Сейчас было как раз время заниматься. Около 30 детей зубрили латынь, читали Библию, учились арифметики, каллиграфии и так далее. Так как все ребята были разного возраста, сестра Габриэлла давала каждому свое задание. Сестра Габриэлла была молодой монахиней с добрым открытым лицом. Она не наказывала детей, если у них ничего не получалось, а терпеливо объясняла урок снова. И видно было, что дети ее любили и прилежно занимались, почти не балуясь и стараясь не мешать друг другу. Побывала я и в комнате для малышей. Их было много, около 20 причем были совсем маленькие, так что к ним приходили кормилицы. А та комната мало чем напоминала детскую. Она была мрачноватой и довольно пустой, если не считать кроваток. У самых маленьких воспитанников приюта толком даже не было игрушек. Они играли веточками, щепками и прочим мусором. Я решила на досуге сделать им тряпичных куколок, если удастся раздобыть ненужную ткань. Мне очень хотелось приласкать их, ведь они совсем лишены материнской заботы и тепла. Сестра Катерина, представленная ухаживать за малышами, сейчас отлынивала от своих обязанностей. Она, видимо, терпеть не могла, когда дети плакали или кричали. По её мнению, детей должно быть не видно не слышно, но кто же из таких маленьких детей это сможет? Им хотелось поиграть, побегать, они громко плакали, если падали, или если они лежали в грязных пелёнках. В общем... Житьё детей тут было не сахар, а я могла бы помочь ухаживать за ними, играть, так что я предложила свои услуги сестре Катерине. Она только рада была спихнуть малышей на меня, а сама отправилась спать в свою келью. У меня было не так уж много времени на детей, но я постаралась каждому уделить внимание, кроме нескольких малышей, которые спали в своих узких кроватках-ящиках с высокими стенками, несмотря на шум в комнате. Здесь никто толком не думал, о какие потребности ещё есть у детей, кроме как поесть и поспать. Надеюсь, хоть кормили досыта, хотя и самой простой едой. А ведь эти младенцы очень ценились, судя по поведению настоятельницы. Когда я смотрела на детей, я видела у каждого из них особый дар. Кто-то мог общаться со зверями и птицами, кто-то видел на большом расстоянии, Ещё один мог видеть в темноте и так далее. Словом, это были необыкновенные дети. Но пока они не знали о своих уникальных способностях. Хотя о них знала как минимум настоятельница. Чтобы сёстры могли не путаться, у каждого ребёнка на руке был браслет с его именем. Впрочем, я скоро легко выучила, кого как зовут.